Благодарности без большого вклада, помощи и поддержки следующих лиц роман на острове, наверное, так бы остался файлом, записанным на жестком диске моего компьютера. Невозможно выразить словами искреннюю благодарность судьбе за то, что в моей жизни появились эти чудесные и отзывчивые люди. Я вечным долгу перед писательницей Мэри Пентерман. Мэйра поверила в меня даже раньше, чем я успела поверить в себя и ее чуткое руководство позволило сделать роман на острове именно таким, каким его увидел читатель. Она для меня одновременно и критик, и читатель пилотного варианта, и киберсестра. А еще я искренне благодарна следующим людям. Моей сестре-близняшке Триш, которой я первой показывала все, что успела написать. Моему мужу Дэвиду, поскольку он даже и не представлял, как много значила для меня его поддержка. Моим детям – Мэтью и Лорин. Спасибо, мои родные, что терпеливо ждали, когда мамочка наконец оторвется от компьютера. Люблю вас обоих. Элизе Абнер Ташвер. За то, что реально оказалась лучшим в мире специалистом по рекламе и прекрасным чирлидером, о котором любой автор может только мечтать. Хочу особо поблагодарить своих первых читателей и тех, кто получил пробные экземпляры романа «На острове». Ваши добрые слова, как ничто другое, вселили в меня надежду и уверенность. Это Пенни Хит Поэр, Бет Ниппер, Элиза Абнер Ташвер, Лиза Грин, Брук Ахенбах, Джулия Гизман, Триш Гарвис, Триш калмеер Ноэль Змолек, Стейси Альварес, Стефани Блубау, Минди Фарингтон, Тейлор Каландер, Дэвид Грин. Тами Каванау, Эми Галбрансон, Стефани Мартин, Шелли Малленхауэр, Кристи Корнуэлл, Мисси Памеранс и Джил Лабар. Мне также выпало счастье работать с талантливыми людьми, которые помогли мне сделать мой роман именно таким, каким я хотела его видеть. Жду с нетерпением дальнейшего сотрудничества с редакторами Эллисон Дашу и Энн Виктори. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Елена Чубарова.